до половины седьмого столетия славнейшие училища этого рода во Франции находились в Пуатье, Париже, Мане, Бурже, Клермоне, Вьене, Шалон-Сюрсоне, Арке и Гапе. Монастырские школы были не менее цветущими. В школе Сен-Ван-Брильской или Фонтенельской в Нейстрии считалось около трехсот учеников. В монастыре святого Цезаря Арльского в начале Шестого столетия двести духовных беспрерывно занимались переписыванием древних рукописей. Аббатство Ситин, впоследствии столь прославившееся под именем сент бертанского в Сент-Омэре, святого Медаря в Суассоне, уже обращали на себя взоры всех. Между тем, как в епископальных школах обучали городских жителей, Все большие монастыри открывали школы в селах, и в них приходили и издали. Та же рука, которая только что держала заступ, во время отдохновения держала кисть или перо. Современная хроника собирала запасы в свои архивы и молча отмечала события каждого дня. Большие аббатства мало-помалу становились для наук, искусств и литературы живыми энциклопедиями, и мы до сих пор остаемся только их компиляторами. Среди таких застопамятных событий доходим мы до Карла Великого. Он — германец, он верен языку, поэзии и духу своего племени. Он пишет франкскую грамматику и приказывает собирать народные песни германцев. Но он видит также, что цивилизация живет в воспоминаниях о римском мире. Этот мир, почти совершенно исчезнувший, он отыскивает, собирает по мелким частицам, И создает. Он приказывает обучать всех чтению и списыванию уцелевших рукописей. В то же время ему известны все потребности эпохи. Он законодатель. Взгляните на его капитулярии. Он богослов, вот каролинские книги. Он призывает монаха Алкуина, который предсказывает великие судьбы монашеских орденов. Карл Великий с помощью Алкуина учреждает школы. Образование становится народным. Происходит мена вопросов литературных, философских, религиозных, научных. Из них возникает свет. Карл находит время не только для этого всего, но и для 53 походов. Карл Великий был первым полководцем своего века. Одной из ошибок Карла Великого было его завещание, разделявшее империю. Сын Карла Великого, Людовик Аквитанский, государь слабый, видит вокруг себя искателей престола, внутри государства смуты. В ней его возникают возмущения и слухи о нашествиях иноплеменных на приходят с отдаленных границ. Партии становятся смелее, во главе их сыновья Людовика, и вся эта борьба имеет результатом двукратное свержение и двукратное восстановление. Людовик умирает от огорчения в 840 году с именем Добродушного. Франция при Карловингах вингах приходит в упадок. Не имея сил утвердить в недрах ее мощное учреждения, короли этой фамилии остаются без сил и для отражения внешнего врага, всегда пользующегося общественными раздорами, стран, которыми желают овладеть. Набеги норманнов испугавшую уже предусмотрительного Карла Великого, освещают пожарищами все берега Франции. Они являются в одно и то же время, от сены до луары от мели Британии до берегов Гароны. Тулуза дрожит при их приближении, и перенеи, согнув под стопами их свои гранитные вы, бросают их в Испанию. Европа представляла тогда хаос, в котором сильнейший поднимался на трупе слабейшего, чтобы потом быть, в свою очередь, неизвергнутым другими. Вся история, история нескольких варварских предводителей, споривших об обладании тем или другим участком земли, людям недоставала разума и мужества. Все было разделено, все было несчастливо и слабо. Этот беспорядок открыл путь народам скандинавским и жителям балтийских прибрежей. Эти слишком многочисленные дикари, обрабатывая бесплодную почву, не имея мануфактур, лишённые искусств, заботились о том, как бы убраться подальше из своей родины.